Виктория Миш Как отомстить мужу в Хэллоуин Если вам немного за сорок, муж-козел свалил на ПМЖ е в Канаду, а вас оставил с тремя детьми без денег и квартиры, не стоит отчаиваться. Мерзавец получит по счетам. Нужно всего лишь навести на него порчу, подкинуть пару сюрпризов его любовнице, И назло всему миру найти настоящую любовь. А если в ближайшем окружении принца нет, то кто мешает закрутить шашни с нечистью? Или кто там прорывается в наш мир на Хэллоуин?